Глава двадцать вторая. Старый знакомый. На празднично сервированном столе уже горели свечи. Ольга расставила на белоснежной скатерти тарелки из какого-то очень дорогого позолоченного сервиза, бутылку вина, четыре бокала и две вазы, наполненные фруктами. Видимо, Каслер ждал каких-то очень важных гостей, разгромила так усердствовала. А может, просто хотела произвести впечатление, чтобы любвеобильный старикашка обратил на нее внимание? Алекса даже передернуло, когда он вспомнил, как Касслер щипал его за щеку. Определенно, пора ему поскорее сваливать из этого сумасшедшего дома. Он подбросил несколько поленьев в очаг, а остальные уложил аккуратной горкой рядом с камином затем хотел пошарить по карманам в поисках спичек но тут вдруг вспомнил что у платья нет карманов черт раздосадованно выдохнул алекс она еще и сквернословит раздался восхищенный возглас кастлера какая дерзкая девчонка это точно мой типаж алекс закатил глаза и развернулся колдун Стоял в дверях столовой, полностью перегородив проход, и мило ему улыбался. Хоть он и принарядился для гостей, но все равно напоминал бледную жабу с блестящей лысиной. — Мне нужно сходить на кухню за спичками, — неуверенно пробормотал Грановский. — Не торопись, крошка, я вполне могу развести огонь одним щелчком пальцев. — К чему же вам утруждаться? Сейчас я схожу за спичками и... — О, мне это не составит никакого труда. Хочешь, покажу, на какие фокусы я способен? Алекс понял, что просто так старикашка его из столовой не выпустит, и уже начал оглядываться по сторонам в поисках чего-нибудь потяжелее. Но в этот момент с улицы раздался звонок. — Гости прибыли! Где-то в недрах дома прокричала Ольга. каслер с сожалением вздохнул и посторонился. «Придется отложить, но мы с тобой еще не закончили», сказал он Алексу и поспешил к входной двери. Алекс вытер со лба холодный пот и отправился в кухню. Путь его лежал мимо фонтана, через вестибюль, где каслер уже рассыпался в любезностях перед своими гостями. «Как я рад вас видеть, барон Клайд! Сколько лет, сколько зим! Проходите же, чувствуйте себя как дома!» «Это будет несложно, господин Каслер», — ответил властный мужской голос. «Я неоднократно посещал этот дом еще до того, как вы купили его. Мы с прежними владельцами были хорошими друзьями». Но ведь это в прошлом, сейчас здесь все по-другому. «Надеюсь, не все», — усмехнулся гость. Алекс осторожно выглянул из-за угла. Барон Клайд оказался высоким широкоплечим мужчиной средних лет с гладкой мертвенно-бледной кожей. Он смотрел на Каслера сверху вниз с нескрываемым презрением. Так смотрят на червяка, ползающего где-то под ногами глория приняла его черное пальто с меховым воротником и учтиво поклонилась барон Клайд расправил на себе угольно черный сюртук и осмотрелся в вестибюле следом за ним в дом вошел молодой парень также затянутый в черной одежды такой же бледный с тощим кослявым лицом и жидкими бесцветными волосами он не отставал от клайда ни на шаг а алекс тут же узнал этого молодчика и потрясенно замер. Он видел его всего несколько раз, но хорошо знал, что представляет из себя этот гнус. Многие считали его погибшим во время событий у Хрустальной пирамиды, однако он оказался живучим. Это был Эмиль, бывший воспитанник зеркальных ведьм, когда-то мечтавший поступить в гвардию императора. Лицом к лицу они с Грановским никогда не встречались — Но лучше было все же соблюдать осторожность. Если Алекс знал, как выглядит этот чешуйчатый мерзавец, то и Эмиль вполне мог иметь представление об Алексе. третий в дом вошла женщина. Очень красивая, с длинными темными волосами, распущенными по плечам. Глория взяла ее накидку, и та, едва заметным кивком головы, поблагодарила служанку. На незнакомке... Было изумрудно-зеленое платье с длинным шлейфом. Шея и запястья сверкали украшениями с драгоценными камнями. Алекс заметил, как нехорошо блеснули глаза Ольги. Глория тоже не сводила глаз с браслетов и ожерелья незнакомки. Казалось, еще немного, и она ограбит ее на глазах у всех. Каслер радушно пригласил гостей наверх и принялся показывать им преобразившийся дом. Ольга и Глория отправились на кухню следить за Жарким, а Алекс бесшумной тенью последовал за гостями. «Надо признать, вы держите особняк в хорошем состоянии», — сказал барон Клайд, осматривая библиотеку. «А что, вещи прежних владельцев все еще хранятся в доме?» большая их часть», — ответил Касслер. «Местные жители побаивались членов семейства Готель, поэтому они не решились разграбить особняк. Я лишь сделал небольшую перестановку, сохранив большую часть прежней мебели». «Я пришел вовсе не за мебелью», — холодно заметил Клайд. «У колдунов Готель хранилось много занятных магических артефактов, которые в нынешние времена днем с огнем не отыскать». «Кое-что меня очень интересует. Я и явился сюда, чтобы предложить вам за них хорошую цену». Алекс, спрятавшийся за дверью, навострил уши. Эмиль все не шел у него из головы. Этот молодчик когда-то служил императору и зеркальным ведьмам. Во время восстания он остался жив, но пропал из виду. «Значит ли это, что его новый хозяин также имеет какое-то отношение к ведьмам либо представителям прежней власти?» «Что конкретно вас интересует?» — с кислофизиономией осведомился каслер «Возможно, я сумею вам помочь». «Я хотел бы купить книги, гримуары Готтелей», — произнес барон Клайд. «Заплачу за них любые деньги». «О, это исключено!» — тут же замотал головой каслер «Я хорошо изучил фолианты. Вас, несомненно, интересует лишь один из них — «Колдовская книга Готелей». «Мне она и самому пригодится, «так что продавать ее я не собираюсь». «Вы еще не слышали нашу цену», — произнесла женщина, которая до этого момента хранила молчание. «Меня цена нисколько не волнует». Книгой Готели уже интересовались. Мне предлагали за нее очень большие деньги, но я никому ее не продам. Артефакт такой силы лучше держать под рукой. Алекс тут же вспомнил слова Глории. Видимо, колдовское наследство Готели и впрямь будоражило умы многих чернокнижников. «Вот как!» — удивленно произнесла женщина в зеленом. «У вас уже хотели ее купить?» Голос барона напряженно дрогнул. «Но кто?» «Неважно», — сухо рассмеялся колдун Каслер. «Я ответил им то же, что отвечу вам. Готов пожертвовать чем угодно, но именно эта книга не продается». «Что за чудесные ароматы доносятся из вашей кухни?» — резко сменила тему женщина. «Ольга, моя кухарка и домоправительница, готовит ужин. Скоро она пригласит нас к столу», — ответил Каслер. «А затем мы продолжим беседу», — вкратчиво произнес барон Клайд. «Мой ответ останется неизменным», — усмехнулся старый колдун. «Но вы еще не выслушали все наши предложения». Они вышли из библиотеки и направились в оранжерею особняка. Алекс хотел последовать за ними, но тут на его плечо легла огромная рука. «И что это мы тут разенюхиваем?» — злобно осведомилась Ольга. Алекс едва не подскочил от неожиданности. Оказывается, эта огромная туша была способна передвигаться на редкость бесшумно. Парень резко развернулся... И в этот момент горничная сгребла его за шиворот и с легкостью приподняла над полом. Ноги Алексии закачались в воздухе. — А я тут как раз вас разыскиваю, — поспешно пролепетал Алекс. — Хочу отпроситься на вечер, чтобы навестить своих родственников в Норд-Персивале. — Каких еще родственников? — У меня в этом городе живут двоюродные братец и сестрица. — Такие же олухи, как ты! — выплюнула великанша. — Я говорила тебе, что ты мне не нравишься. — Говорили. — Так могу я уйти? Ольга нахмурилась, обдумывая услышанное. — Я не против, — наконец проговорила она, и Алекс вздохнул с облегчением. «После ужина хозяин и его гости отправятся по своим комнатам, а с уборкой стола мы с Глорией и вдвоем справимся. Но чтобы завтра утром ты уже находилась на кухне, поможешь готовить господам завтрак. Есть?» Алекс на всякий случай отдал Громиле честь. Она резко отпустила его, и парень с грохотом брякнулся на пол. Ольга затопала обратно на кухню, Аграновский опрометью бросился прочь из дома, чтобы не попасться на глаза старику Каслеру или его странным гостям.